Глава 25 День рождения. Открывая калитку, я увидела сквозь деревья мелькнувшую спину большой черной собаки. Надо все таки поставить хороший забор, чтобы всякие бездумные псы не забегали. «Тьфу, дача-то уже не моя. Про какой забор, я думаю?» — мелькнула в голове мысль. Выгружая вещи, Влад обратил внимание на только что купленную мною муравьиную ферму. Ого, а это еще что за муравейник? удивленно спросил он. У него есть определенное название. Не поверишь, но он называется формикарий. Прикольно. И зачем вам, девушка, формикарий? Это я, Радмилу купила в подарок. Продавец в магазине присоветовал. Говорит, интересно за ними наблюдать и разводить. Мне нравится. Подаришь такой и мне на день рождения. Ага. Перед тем, как пуститься в обратный путь, я напоила Влада и водителя чаем с бутербродами, поместила продукты в холодильник и, полная решимости сегодня до конца все узнать насчет колоды, уехала обратно в Москву. Перед подъездом я увидела машину Радмила. Странно, он что без машины сегодня уехал в больницу? Задала я себе вопрос. А дальше было все как в сериалах. Точнее, как в жизни, потому что сериалы — это и есть отражение нашей жизни. Я открыла дверь квартиры еще без малейшего подозрения, что что-то не так. Меня немного смутила куча вещей на диване, но только немного, потому что я в этот момент искала Фрею. Она забилась между креслом и стеной. Рука моя туда не пролезала. пришлось отодвинуть кресло и выудить оттуда кошку. И в тот самый момент, когда фрея оказалась у меня на руках, раздался заливистый женский смех из ванной. Я присела на кресло и впилась пальцами в холку кошки она мяукнула. прости фреечка это я задумалась И я чмокнула ее в нос вот что мне делать скажи спросила я у кошки можно встать и уехать он и знать не будет, что я была. Но тогда все объяснения придутся на завтра, а завтра день рождения, зачем все портить? Лучше уж прямо сейчас. Влад же сказал, что перемен бояться нельзя. Они часто происходят к лучшему. Но почему же так больно? Почему предательство каждый раз такая болезненная штука, а Фрей? Она посмотрела на меня зелеными глазами и зевнула в ответ. Резко открыв дверь в ванную я увидела Радмила с девицей, которая недавно приходила. «Здравствуйте. Марина, кажется?» «Привет. Тебе не кажется?» «Вы не прерывайтесь, я только свои туалетные принадлежности возьму». «Феврония, может, ты не будешь торопиться?» Наконец подал голос Радмил. «А я и не тороплюсь. Еще все остальные вещи надо собрать». Взяв с крючка фен, я вышла из ванной. Радмил схватил полотенце и вышел вслед за мной. «Послушай», — начал он, но я решительно его остановила. «Не стоит. Любая твоя версия не прокатит. Ни то, что у нее отключили горячую воду, ни то, что таким образом ты решаешь с ней проблему, о которой у нас был разговор. Продолжай решать дальше. Только достань мне чемодан с полки на балконе». Он молча это сделал, сел на диван и стал наблюдать, как я швыряю все из шкафа в чемодан. «Один вопрос напоследок можно?» — спросила я у него. «У меня есть уже готовый ответ на него. Ты хочешь спросить, люблю я тебя?» «Люблю». «Тут другое, ты же не даешь возможности объяснить». Совсем вопрос не об этом. «Как ты относишься к муравьям?» Феня, я уже заметил, что когда ты нервничаешь, рассудок твой приходит в помутнение. Какие еще муравьи к черту? Просто ответь мне. Никак. Муравьи и муравьи. Чего интересного? А вот и нет. Эти удивительные существа создали свою собственную цивилизацию со строгой иерархией и с разделением обязанностей. Кроме того, муравьи удивительно хорошо умеют приспосабливаться, будучи способными выжить практически в любых условиях. Ерунда, фень, приди в себя. Какое отношение ко мне имеют муравьи? К тебе и впрямь теперь никакого. Надо было все таки брать паука. Паук плетет сети, и туда, в его ловушку, попадаются невинные жертвы каждый день. Каждый день по новой жертве. В одну руку я взяла чемодан, во вторую Фрею и с порога попрощалась, почему-то перейдя на итальянский. Нонти, реведро, пью. Всплыла у меня фраза из какого-то итальянского кино. Что значит прощай навсегда. Из подъезда я уже вышла с легким сердцем и тяжелым чемоданом. Водитель не спеша открыл багажник. Принял у меня увесистый чемодан и пробормотал. А сказала только за кошкой. За кошкой тоже надо вовремя приезжать, как оказалось. Я так понимаю, вы приехали не вовремя? Правильно понимаете. Поехали. Куда? Я почему интересуюсь, может, теперь в связи с чемоданом ваши планы изменились? Нет, едем туда, где вы ели час назад бутерброды. Как назло. Когда мне хотелось как можно быстрее оказаться на даче, мы встали в пробку. «А что вы хотите, барышня, пятница?» «Да ничего я уже не хочу. Конечно, с мужиком-инвалидом трудновато, но он бодрячком держится. И видно, что вас любит, дорожит вами». Я-то за водительские годы всякого насмотрелся. Стал как сканер людей считывать. «Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны». Пропила я в ответ и написала Вики сообщение. «Этот мерзкий гад мне изменил, я ушла, но днюха будет. Приезжай на дачу пораньше, как только сможешь. Бери всех своих». Через пять минут получаю ответ. «Вот скотина. Никому доверять нельзя. А по твоим рассказам порядочным казался». Я сама думала, что он порядочный. А он, как все мужики, козел. Завтра приеду, расскажешь все омерзительные подробности этого безобразия. Насчёт своих не обещаю. Отвратительно я себя сейчас буду чувствовать в глазах Влада. Подумала я, когда шофер вынимал чемодан из багажника. «Сколько я вам должна?» «Мужчина ваш расплатился с лихвой, спасибо». Если надо, там в аэропорт или еще какие курьерские услуги. Вот мой номер, обращайтесь. И протянул мне визитку. На ней была нарисована морда льва и написано Лев Львович Марусин. Интересный дизайн визитки для таксиста Лев Львович. Лев наше семейное тотемное животное. У вас есть тотемное животное? Наверное, нет. Должно быть. Оно охраняет. А, ну тогда есть кошка. И я с любовью прижала ее к себе. Кошка это не лев, конечно, но тоже семейство кошачьих пойдет. Берегите ее и себя. Звоните, если что понадобится. Я катила чемодан по дорожке к дому и думала, что мне теперь делать. На встречу мне ехал в своем кресле Влад. Фенечка, что так долго? Я одичал, пока тебя не было. Ой, а почему ты с чемоданом? Я решила, что уместно будет его разыграть. Пока ехала в Москву, подумала над твоим предложением и решила его принять. Вот переезжаю к тебе. Женись на мне. Как ты вчера хотел. Нифига себе ты ветреная особа. То женись, то не женись, то опять женись. Подозрительно посмотрел он мне в глаза, не понимая, куда я клоню. Так что, женишься, аль нет? Может, нам открыть бутылочку купленного тобой чилийского вина по такому случаю? Это положительный ответ, Владик? Ага. Рискну своей свободой ради тебя. Вино после. Сначала расклад. Возражений нет. Сейчас я только с дороги приму душ и начнем. Через полчаса я разобрала вещи, Выпила пару кружек кваса и была вполне готова колдовать. С желанием опять получилась накладка. Настроение было наказать весь мир. В частности, Радмила. Эти мысли я гнала от себя поганой метлой, но в голову ничего не приходило, кроме этой мести ему. «Владик, сегодня я выполню любое твое желание, в рамках разумного, разумеется». Желание «хочу быть властелином мира из разряда невыполнимых». «И не надо мне этого. Мороки с этим миром полно. Что я, дурак это загадывать?» «Я загадаю очень простое, но очень нужное мне желание. Чтобы я был здоров и богат». «Это два желания. Тогда оставляем, чтобы был здоров». «Тоже глупо. Ты и так будешь». «Ноги-то на месте, а кости срастутся, куда денутся. Но быстрее, чем хочется, я все равно не наколдую. Всему свое время». «Что ты, ничего не глупо. Во-первых, они срастись могут плохо. Расхаживаться можно долго. Мне медсёстры всяких ужасных последствий в больнице понарассказывали. А во-вторых, и это немаловажно, чтобы больше ничего со мной не случилось по здоровью. Ладно». «Принимается твое желание к исполнению». Я открыла бабушкину тетрадь и стала искать карты, связанные со здоровьем или лечением. Первой нашлась карта «Звезда». Хоть на ней было изображение девушки с кувшином и звездой у нее над головой, в бабушкиных записях она значилась как «Карта исцеления». И совсем уж парадоксально, на мой взгляд, выглядела карта «Пятерка Пентаклей». Но однако, когда я прочитала ее значение, у меня не осталось сомнений, что она должна быть в раскладе. Там два нищих с трудом пробираются сквозь метель по снегу. Один из них на костылях, второй поддерживает и помогает ему. Значение карты — помощь и взаимовыручка в трудной ситуации. Бабушка отметила, что карта хороша именно в послеоперационный период, И что человека надо поддержать, ни в коем случае не бросать одного. Также ее пометка гласила, что пятерка пентаклей это своеобразная проверка на искренность чувств. Я разложила скатерть прямо на сундуке, зажгла свечу, приоткрыла окно, взяла черную кошку на руки и положила три карты: короля кубков, звезду и пятерку пентаклей. Влад заворожённо следил за всеми моими манипуляциями. Хлопнув три раза, я прошептала «Да будет так». Влад хотел что-то сказать или спросить, но я сделала ему упреждающий знак, что ритуал еще не закончен. Посидев в полной тишине пять минут, я пыталась услышать внутри себя бабушкин голос, мысленно задавала ей вопрос «Здесь ли она?». И сможет ли она сегодня выйти на связь? Но ответа я не услышала. Вместо этого во мне росла уверенность, что колода рабочая, что у меня достаточно силы на то, чтобы исполнить это желание Влада. Вот теперь все. Можешь спрашивать. Обратилась я к Владу, собирая все магические атрибуты и убирая их в сундук. Фрейя незамедлительно спрыгнула с моих колен, променяв их на колени Влада. Я настолько поражен, как это все у тебя красиво выглядит, что уже и забыл, что хотел сказать. Смотри, Фрея переместилась к тебе на ноги. Это неспроста. Кошки — великие целительницы. Похоже, процесс твоего излечения уже начался. Оставшийся вечер мы провели в романтической обстановке. На скорую руку я приготовила ужин, мы зажгли свечи, открыли вино... Включили музыку и мило болтали ни о чем до полуночи. «Фень, прежде чем мы ляжем спать, может, расскажешь, что случилось, когда ты ездила за котом?» «Это не кот, а кошка! Кстати, смотри, она так и просидела у тебя на руках весь вечер». «Ничего особенного не произошло, кроме того, что я застала своего жениха в объятиях другой женщины». «Фу, какая пошлость!» И чего ему не имется? Такая очаровательная, такая талантливая, такая умная и привлекательная со всех сторон девушка ему досталась. Именно фу. И не будем это больше обсуждать. Какие бы оправдания он ни нашел в свой адрес, прощения ему не видать. Для меня эти отношения закрыты навсегда. «Вот и славно, трам-пам-пам», — пропел Влад. А тебе-то какой резон веселиться? А ты мне очень нравишься, Фень. И я рад, что конкурент мой сошел с дистанции сам, без моих на то усилий. Я поднялась с дивана, пожелала Владу спокойной ночи и пошла в свою комнату спать. Среди ночи меня разбудила Фрея. Она села рядом с моей головой и стала своими коготками перебирать мои волосы. Прогонять мне ее не хотелось, Но и уснуть, когда тебя дергают за волосы, невозможно. Поэтому я еще минут десять полежала на этой экзекуции и встала. Заглянув в гостиную, я убедилась, что Влад спит на диване мирным сном, и вышла на крыльцо. На небе висела неполная луна, вокруг нее мелким бисером рассыпались звезды, белая полоса от самолета разрезала небо. Я попробовала определить фазу луны. Для этого я мысленно провела линию от одного ее конца до другого. Считается, что если получается буква S, значит луна стареющая; если буква R, значит луна растущая. Этой ночью луна была похожа на S. Из книг по магии я знала, что на стареющую или убывающую луну нужно прощаться со всем старым, ненужным, отжившим разрывая старые связи и отпуская навязчивые мысли. Это время дано для обретения спокойствия, отдыха и переосмысления своей жизни. Это время покаяния и поиска себя. Я сходила в комнату за книгой Теория и практика начинающего мага и вернулась на крыльцо. В разделе Ритуалы на убывающую луну я нашла обряд, очищение души от ненужной, отжившей себя любви. Это было именно то, что надо. Мне хотелось быстрее забыть Радмила, забыть, что он причинил мне боль своим предательством. Для выполнения обряда я взяла два яблока, две нити черного и белого цвета и церковную свечу. Вернувшись на крыльцо, на одном яблоке я вырезала букву F. На другом — «Р». Положила рядом со своим яблоком белую нить, рядом с его — черную. Между яблоками поставила зажженную свечу. Пока она горела, я выучила нехитрое заклинание. Для любого ритуала заклинание лучше не читать по бумажке, а заучить наизусть. Глядя на пламя свечи, начала шептать. «Подарю я милому яблоко наливное, да и пойду дальше счастье свое искать». А как найду, так счастливо буду. Молодца того навек забуду. Прошептать ей заклинание требовалось девять раз. Затем надобно обвязать его яблоко черной нитью, свое белой и оставить на ночь, да так, чтобы на них падал свет луны. Утром свое яблоко съесть натощак, а его выбросить подальше от дома со словами Выбрасываю легко, на душе светло. Утро я встретила без сна. Как только рассвело, я съела свое яблоко, а яблоко Радмила положила в пакетик и отправилась искать место, куда бы его выбросить. Выйдя из калитки, я совершенно не знала, где то место, что подойдет мне для завершения обряда. Но я твердо знала, что ноги сами меня приведут туда, где я почувствую, что это оно самое и есть. Бродила по окрестностям дачи я около часа. Прошла через поле, где в моем детстве колхозники сеяли рожь, а среди нее синевой проглядывали васильки. Теперь это поле заросло бурьяном и потеряло всякое очарование. Пройдя поле, я вышла к небольшой речушке. Берега ее заросли камышами, дно покрылось илом, везде чувствовалось запустение как будто природой перестали пользоваться. Еще какое-то время я брела по берегу, вдоль плохо пахнущей воды, пока не вышла к небольшому озеру. Оно, как ни странно, было с чистой, светлой водой, из него как раз и вытекала эта речка. Я присела на траву, прислушиваясь к утреннему пению птиц. Эта их песня, к счастью, осталась неизменна. Я вдруг вспомнила, что сегодня день моего рождения. Мне стало хорошо и спокойно. Я прилегла на траву, она встретила меня росой, но я не обратила на это внимания. Закрыв глаза, я остановила в голове мысли, расслабилась. И, о чудо, у меня получилось уловить вибрации белых струн июня. Это было похоже на то, как будто моя душа размоталась из маленького клубочка во что-то напоминающее гигантское белое облако. Она оторвалась от мокрой травы и медленно стала подниматься в небо, чтобы через мгновение присоединиться к таким же, как и она, мягким пуховым облакам. Теперь она путешествовала по небесным просторам, не зная ограничений, Легко паря, подгоняемая ветром. Чувство безусловного счастья и легкости наполнило меня, и я заснула. Проснулась от того, что солнце нещадно палило мне в лицо. От мокрой травы не осталось и следа. Мне очень захотелось искупаться. Я разделась догола и нырнула в ледяную воду. Плыла под ней столько, насколько мне хватило набранного воздуха. И даже когда он кончился, я еще задержалась, не разрешая себе всплыть. В волю накупавшись среди желто белых кувшинок, не чувствуя холода, я вышла на берег и, не одеваясь, опять легла на траву. «Интересно, который сейчас час?» — задалась я вопросом, вернувшись из своего путешествия. Влад наверняка проснулся и ищет меня, может, даже волнуется. Надо выкинуть яблоко Радмила и, такой чистой и обновлённой, возвращаться домой. Одеваться решительно не хотелось. Мне нравилась моя нагота. Нравилось ощущать на коже свои мокрые белые волосы, с которых мелкими струйками стекала вода, попадая мне между ягодиц. Голая я ходила по берегу и искала, что может послужить средством для яблока. Мне захотелось отправить его из озера по течению в реку. Не найдя ничего подходящего, я решила сама смастерить для него плотик. Собрала веток, привела их к единому размеру, связала проволокой, моток которой попался мне под ноги, положила на эту конструкцию яблоко и оттолкнула плотик от берега. Медленно, но уверенно, он поймал течение и отправился в путь. Вслед ему я прошептала «Выбрасываю легко, на душе светло». Одевшись, я поспешила домой. Уже завернув на нашу улицу, вдалеке я увидела такую картину. Красивый, загорелый мужчина катил в инвалидном кресле, на его коленях громоздилась черная кошка. Этот выезд, на мой взгляд, выглядел очень эпично. Я радостно помахала им рукой. «Доброе утро», — поздоровалась я, когда мы поравнялись. «Смотрю, ты с Фрей сроднился». «Доброе утро и с днем рождения, дорогая Феврония. Дай я тебя обниму и поцелую». Я наклонилась к нему, и мы обнялись. «Желаю, чтобы все мечты твои непременно сбылись». Спасибо, Влад. И я еще раз его обняла. А мы с Фрейей тебя потеряли. Где ты была? Купалась. Смотрю, волосы у тебя мокрые. Гуляла, купалась, заряжалась хорошим настроением на день. Надеюсь, у тебя получилось? Еще как. Настроение отменное, аппетит зверский. Пойдем завтракать. А шеф-повар принимает заказы. Говори, что ты хочешь. Твою фирменную, наивкуснейшую яичницу. С удовольствием приготовлю ее нам. Потом я жарила яичницу, сопровождая готовку непрерывным свистом. Казалось, что я просвистела все мелодии, которые знала. Мы чудесно позавтракали и сидели на веранде, когда к калитке подъехала машина. «Хозяйка! Хозяин! Доставка!» кричал мужской голос с той стороны забора. «Иди, Фень, открывай, это к тебе!» Отворив калитку, я право слово обомлела. Курьер держал в одной руке очаровательную плетеную корзину, наполненную крупными ромашками, а в другой — такую же корзинку, полную фруктов и ягод. «Это вам. С днем рождения!» Я приняла из рук курьера подарки и еле-еле дотащила их до стола на веранде. Влад заговорщически улыбался. «Кто же это, интересно, с такой любовью и фантазией сделал тебе подарок?» «А не ты ли это, Влад?» «Ой, смотри, там есть открытка!» Я достала из корзины с ромашками золотую открытку. Открыв ее, я прочитала. Не беда, что было с промашками, зарасти все плохое ромашками. Ниже стояла дата и подпись Владислав. Спасибо, Владик, я в восторге. А теперь давай готовиться к приему гостей. Я могу тебе помогать, предложил он. Хорошо, так как ты обездвижен, будешь сидеть и резать оливье. Потому что какой праздник без этого салата? Согласен? Влад кивнул и потер руки. Готов к кулинарным подвигам. В четыре руки, бодро и слаженно, мы приготовили и накрыли стол. Погода стала стремительно портиться, и мы из теплого солнечного утра перенеслись в хмурый дождливый день, поэтому нам пришлось разместиться на веранде. В центре стояла корзина с ромашками. Это и было на сегодня наше домашнее солнышко. Собственно, мы ждали всего двух человек, моего брата и Викторию. Оба приехали почти одновременно, и в момент, когда мы разлили по бокалам шампанское, на небе сверкнула молния, послышался раскат грома и ливанул дождь. Вика долго восхищалась обеими корзинами, выспрашивала у Влада, не чешутся ли у него ноги под гипсом, интересовалась делами Федора, у меня выспрашивала про съемки. Всем только и оставалось, что отвечать на ее вопросы. Через полчаса, когда это стало напоминать перекрестный допрос в застенках НКВД, я увела ее в комнату, оставив мужчин поговорить на какие-нибудь мужские темы. Теперь давай рассказывай, продолжила Вика свой опросник. Погоди, ты лучше расскажи, почему ты одна. Где муж? Дети? Перебила я ее. Дети не пожелали ехать, и Сереге пришлось тащиться с ними в кино. Да и пусть мне без них спокойнее. Теперь давай ты рассказывай свою Санта-Барбару. Спокойно пересказав ей сцену измены, я поймала себя на мысли, что мне больше не больно. И не только не больно, но и все равно, что мой так бурно и страстно развивающийся роман потерпел такой позорный крах. Бедняжка. Неприятно такое пережить, понимаю. Правильно, что ушла. Если он уже сейчас изменяет, когда вашим отношениям без году неделя, что же было бы дальше? Знаешь, Фень, бабник — это диагноз, и ничего с этим не поделаешь. А интимофоб — это не лучшая кандидатура на роль любимого и единственного мужа. «Кто?» — переспросила я. «Интимофоб». Человек, который боится длительных интимных отношений с одной женщиной. Это, между прочим, психическое отклонение. И, может, это и не совсем так, но нам с тобой удобнее думать, что он психически больной, потому что так легче это пережить. Ты ставишь диагноз человеку и говоришь себе, «Ну что с больного взять?» И идешь по жизни дальше, а он остается в прошлом. Я лично давно использую такой прием, и он никогда меня не подводил. Викуся, родная моя, спасибо за поддержку. Что бы я без тебя делала? Без тебя и твоих советов. Я справлюсь, не переживай. По крайней мере, сердце мое ему не удалось разнести в клочья. Отныне я больше не буду бросаться в отношения, как в омут с головой. Естественно, — поддержала моё намерение подруга. С мужчинами всегда надо быть на чеку. Теперь о продюсере. Он прекрасен. И хорошо, что ты его придержала. Вик, ну что за жаргон у тебя? «Придержала». Я никого не придерживала, это случайно вышло. Без разницы теперь. Главное, ты не одна, а рядом с тобой красавец-мужчина. Правда, пока со сломанными ногами, но это временно. А вот проверить не интимофоп ли он надобно. Неохота, чтобы ты два раза подряд наступала на одни и те же грабли. Вик, может, без проверок обойдемся? У меня все-таки день рождения. Не сегодня, но проверку устроим однозначно. А как? Что как? Как проверить? Придется мне его соблазнить. Викуся, к чему такие жертвы? Может, как-то иначе? То есть ты хочешь встрять в 101 раз в одну и ту же историю? Все твои романы, которые случались на моих глазах, заканчивались плохо. У тебя удивительная способность выбирать не тех мужиков. Уж казалось бы, хирург, чем не партия? И начиналось все очень прилично. Кто бы мог подумать, что через две недели знакомства он тебе изменит? Да, неожиданно Радмил себя повел. А ты как? Очень переживаешь. Переживала, но сейчас уже нет. Быстро ты утешилась. Значит, не любовь это была. Так интрижка, причем с обеих сторон. Поэтому, если на этого хохрякова ты делаешь ставку, надо быть уверенной, что потраченное тобой время на него пройдет не впустую. Фень, тебе 33 исполнилось. Пора определяться. Рожать, в конце концов, пора. Хотя. И Виктория, закурив, задумалась. Вик, что хотя? вернула я ее к разговору. Хотя, если кинокарьера попрет, роды можно еще отложить. Сейчас во сколько только не рожают? Я об этом не думаю. О детях? О них как раз думаю, о том, что карьера в кино получится. И это ты напрасно. Ты же загадала. Желание звучало «хочу сниматься в кино». Я снимаюсь. Но это не значит, что я стану звездой, понимаешь? Понимаю. А у тебя у самой-то есть желание? И вообще, какие планы на жизнь? Ты решила, что ты хочешь? А то, я смотрю, ты совсем стала жить безвольной жизнью. «Влад подвернулся, ты с Владом. Радмил нарисовался, ты с ним. Как-то это дурно пахнет. Раньше ты так себя не вела. Ты меня осуждаешь? Что ты? Боже упаси, кого-то осуждать. Каждый живет, как считает нужным, по своим внутренним правилам и законам. Я тебе даже сейчас завидую. Может, рассудства в жизни необходимо?» Когда живешь по плану, бывает так скучно. Там, где план, нет места импровизации. С четким жизненным планом вероятность достигнуть поставленной цели возрастает, но при этом исчезает некий шарм неизвестности. В дверях появился Влад в коляске. Я сразу расстроилась. Не потому, что была не рада ему, а потому, что мне очень хотелось узнать Вики на мнение и мысли по поводу планированной, продуманной жизни и жизни, как придется. Безусловно, однозначного варианта нет. Но Вика ни дня не жила под девизом «Как придется». У нее прекрасно выстроенная, продуманная до мелочей жизнь. Но от чего-то она грустит? И мне было интересно с ней об этом поговорить, девочки, а давайте пить чай. Феня, ты обещала чай из самовара, помнишь? Увидев наши лица, Влад осекся и спросил: "У вас серьезный разговор? Я помешал? Нет, Влад, присоединяйся. Интересно твое мнение. Ты человек, как говорится, искусства. У творческих людей, насколько мне известно, на жизнь свой взгляд." На человека втягивать Влада в наш диспут. «О, так вы тут философствуете!» «Почему сразу философствуем?» «Просто разговариваем о жизни». Любой разговор о жизни, неважно, умный он или глупый, это некое размышление, размышление без ответов, и есть философия. «Хорошо, пусть так». Вопрос в следующем. «Как лучше выстроить свою жизнь?» В правильном ключе или жить играючи? Если чисто мое мнение интересует, то здесь, как и во всем, нужна золотая середина. Заигрываться тоже нельзя, это приводит часто к печальным последствиям. А вы как думаете? Я думаю, что без импровизации жить скучно, ответила Вика. Так импровизируй, в чем дело? Дело в том, Влад, что импровизация это дар. «У меня его попросту нет, я не умею». А вот Феня создана для этого. У нее это так естественно получается. Она искренне верит в то, что делает, не задумывается, хорошо это или плохо, правильно, неправильно. Она это делает по наитию души, опираясь только на эмоциональную составляющую. В этом и есть вся прелесть и очарование жизни. Я немного обиделась на Вику. «Как это я не задумываюсь? Что я дурочка какая-нибудь?» «Нет, это не так», — решила я возразить. «Может, я и действительно умею импровизировать в жизни, но у меня есть страх». «Страх чего?» — удивилась подруга. «Страх того, что когда ты что-то делаешь по велению души, так скажем, без расчета то ты никогда не сможешь точно знать, к чему это приведет. Шагая в пропасть нового, ты никогда не знаешь результата. Зато ты точно знаешь, что прямо сейчас создаешь новое произведение. По-моему, только так и нужно жить. Мы втроем повернули головы в сторону веранды. Федор поднялся из-за стола и продолжил. Невольно сделал стойку на слово импровизации. «Братцы, кому, как не мне, знать, что это такое?» Импровизация в музыке — это полет души в сторону от главной темы. Вика права, это необычная способность. Играть только по нотам скучно. Любой музыкант хочет отойти от написанного и сыграть другие ноты. Импровизация — это свобода. Но я знаю многих моих коллег, которые рады бы были, да не могут. Все молчали. Видно, у каждого было что сказать, но хотелось дослушать Федю. Нельзя, если представлялось одно, а получилось по-другому считать это неправильным. Нужно воспринять это как сюрприз. И ты, сестренка, живешь этими сюрпризами, которые следуют после твоей импровизации. И это он еще не знает про бабушкино наследство, подумала я. Как только предоставится возможность, нужно все же ему рассказать. Потом мы пили душистый чай из самовара, я задувала свечи на именинном торте, Федя с Викой уехали, а мы еще сидели в саду, я в Гамаке, Влад в своем кресле. Дождь к ночи кончился, вечер был теплым, небо раскрыло свои объятия для мелких и крупных звезд. Ты поживешь со мной здесь, Фень? Одному мне будет тоскливо. Я сама хотела попросить тебя приютить меня. С прошлой квартиры я съехала, новую пока не нашла. Живи сколько хочешь. Дом твой. Это пока, Влад. Как только коридор затмения откроется и карты вступят в свою силу, я отменю желание, и мы перепишем его обратно на тебя. Интересно, ты ими распоряжаешься. Но загадывала желаний, чтобы потом их отменять. Пока я отменила только тебя. Не жалеешь? Нет. Разве так можно было с тобой поступать? Ты должен был сам полюбить, но я боялась, что ты никогда не обратишь на меня, как на женщину, внимания. Зато теперь у меня есть шанс влюбиться в тебя по-настоящему. И я собираюсь им воспользоваться.